Глава 6. Магический круг. После возвращения от странного мага Вениамина Коля не сразу смог уснуть. Он долго ворочался, вспоминал такой длинный и такой странный прошедший день. Злую собаку, взбесившийся трамвай, пиратов, сумасшедшего колдуна. Хотя какие в наше время колдуны? Вот во времена короля Артура и волшебника Мерлина нет семенову определенно не спалось он побродил по комнате с опаской подошел к окну для него так и осталось загадкой видел он пиратов или нет а если видел то почему рама осталась целой ее же пилили вафел в очередной раз изучил окно ничего подозрительного не увидел и выглянул наружу на улице в свете фонаря стоял человек Он смотрел на Колю. Как только их глаза встретились, полное круглое лицо человека исказилось гримасой, он развернулся и убежал. Одет он был в длинный черный плащ, жиденькие волосы, собранные в хвост, мотались по спине, он мелко семенил и бежал смешной подпрыгивающей походкой. Коля сам себе удивился, что успел так много рассмотреть но еще больше удивился, когда ему показалось, что он узнал ночное видение. Это был Вениамин, маг, колдун, вершитель судеб и мастер по снятию с глаза. Что он здесь делал? Откуда узнал, где живет Коля? Или это случайное совпадение? Тогда чего он испугался? Почему убежал? Да еще скривился, встретившись с Колей глазами. Вопросов было много, но ни одного ответа в голову не приходило. Все на сегодняшний день, вернее, ночь, Коля уже был не в состоянии о чем то думать. «Завтра», — решил он сам для себя, покрепче закутался в одеяло и вскоре заснул. Ему снилась Машка, чертившая разноцветными мелками на асфальте школьного двора бесконечные круги, Круги пересекаются, выстраиваются в цепочку. На тумбе у крыльца сидит, как всегда, мрачный чайник. «Ты не понимаешь», — говорит Машка, — «это игра, нужно прыгать из одного круга в другой. Когда дойдешь до красной метки, то достигнешь своего могущества». «Какого могущества?» — ухмыляется Валька. А по кружкам уже начинают прыгать ребята из их класса. Если кто-то наступает на линию, то сразу вспыхивает ярким огнем и исчезает. «Видел?» — Машка упирает руки в боки и гордо вскидывает голову. «Ерунда!» — чайник слезает с тумбы, ногой затирает линию. «Ничего нет!» Из разорванного круга тут же начинают выходить пираты. Толстый капитан, гигантский боцман. Тощий помощник капитана идет последним и за веревочку тащит за собой парусник. Целиком корабль в круг не пролезает. Помощник упорно тянет его, не замечая, как валятся мачты, лопается деревянная обшивка, рвется токелаж. А Валька уже бежит к другому кругу и стирает линию там. Из него вылетает белый конь с всадницей на спине. Она колотит его по бокам голыми пятками, теребит пальцами длинную серебристую гриву. «Магда!» — вскидывает руку капитан. Ты, как всегда, не вовремя. Ты сказал, что все отдашь, лишь бы обогнуть с доброй надежды и попасть из Атлантического океана в Индийский, — торжественно произносит Магда. Я заберу твою душу, и ты получишь, что хочешь. «Прочь, ведьма, мне не до тебя!» — кричит капитан. Но конь уже бьет копытом, вскидывает вверх голову И в коротком прыжке опускается на голову капитану. Это твоя судьба, хохочет светлая девушка, только что названная ведьмой. Ты проклят нести ужас людям. При твоем появлении они будут знать, что час их смерти близок. Ты будешь вестником гибели. Конь бьется среди людей, испуганно жмет уши, косит глазами. Копыты высекают из асфальта искры, он приседает на задние ноги, валится крупом на землю. Девушка безжалостно колотит его ногами, хлыстом, но конь резко вскидывается вверх, встает на дыбы, перепрыгивает через несколько линий и исчезает в синем круге, оставив девушку среди пиратов. «А чтобы ты все верно выполнил, я останусь с тобой, прослежу!» выкрикивает она. «Женщина на корабле — плохая примета», — из-за плеча капитана произносит помощник. «У тебя теперь одна примета. Вот!» Девушка срывает с шеи медальон и бросает к ногам капитана. «Черные паруса и команда мертвецов! Получай свое желание!» А Валька все стирает и стирает линии. Из разорванных кругов выходят совсем уже фантастические животные — кошки с телом овцы единороги черепахи с колючками рыбы на ножках прекрати визжит машка падая на асфальт все просто презрительно кривит губы шейкин отбирает у подгорного мелок и небрежно чертит стертую линию подумаешь пожимает плечами девушка и ныряет головой вперед в тот круг где исчез ее конь капитана как будто бы подхватывает сильный ветер Он сбивает толстяка с ног и кидается вслед за Магдой. Туда же летят боцман с помощником, но тощего пирата сдерживает корабль. До этого лежащий боком на асфальте парусник нехотя выравнивается, на уцелевших реях надуваются черные паруса, и медленно, огромной бабочкой, он взмывает в воздух. Ахает Машка, присвистывает от удивления чайник. Вздрагивает воздух, трескается асфальт. По небольшому школьному двору начинает гулять бешеный ветер. Он валит здание школы, сбивает с ног ребят, гулко подвывает разошедшаяся земля, и все начинает падать в пропасть. Затягивает и Семенова. Он пытается уцепиться за кусты за разбросанные куски асфальта. Все это оказывается ненадежным, и вафел летит в черную бездну. Дыхание у него перехватывает, сердце совершает прыжок из груди в пятки, кружится голова, и все вокруг тоже начинает кружиться, падать, валиться на Семенова. Коля задергался на кровати и проснулся. В комнате было душно сквозь окно жарило солнце, все шторы были задернуты, и окна крепко закрыты. Вафел долго сидел на кровати, приходя в себя. В голове у него все путалось. Пока он вставал, шатаясь шел к окну, распахивал форточку, отдергивал штору, соображал, какой день недели и что на сегодня задали, тяжелый сон из головы выветрился, оставив после себя лишь неприятное воспоминание о чем-то значительном, но капитально забытом. Этот сон он будет вспоминать еще долго. Видения станут медленно собираться в его голове, навязчиво напоминая о себе на каждом шагу. И он его вспомнит, но потом. Сейчас же, щуря близоруки и глаза, Вафел рассматривал рисунок на стекле, оказавшийся как раз напротив его носа. Это был странный набор кружков и черточек, сделанных с внешней стороны окна чем-то белым. Да, привычно вздохнул Семенов, но никакой умной мысли в голову ему не пришло. Коля вернулся к кровати, Попытался соединить все вчерашние события воедино, найти им объяснение, но ничего толкового не придумалось. Он еще немного посидел на постели, пока по его спине не побежал неприятный холодок. Сначала Вафел не обратил на него внимания. Жарко и жарко, подумаешь. Но когда мурашки пробежали от головы по спине, а оттуда к кончикам пальцев рук и ног, Коля оторвался от своих мыслей и огляделся. В комнате стояла тишина. Свежий воздух с улицы шевелил штору, и было в этом шевелении что-то нехорошее. Штора сама по себе шевелиться не может, только если за ней стоит человек и стоит не замерев, а, например, переминается с ноги на ногу. А в руке у него длинный острый нож или пистолет, и он ждет подходящего момента, чтобы выстрелить или напасть. Штора шевелилась. Коля сместился на край кровати поближе к выходу. А за шторой окно, на котором кто-то нарисовал зловещую картинку. Почему зловещую? А какую картинку можно нарисовать ночью со стороны улицы на уровне третьего этажа? Штора замерла. Коля удобнее переставил ноги и одним рывком вылетел из комнаты. Ага, значит, все, кто с ними сталкиваются, потом умирают, лихорадочно думал Семенов, дергая шпингалет, чтобы запереть дверь в ванную. Но они же на море должны быть какое в Москве море? Одни пруды, вяло подумал Коля. Не то, сам себя поправил мальчик. Кто-то мне говорил о летучем голландце, кто-то спрашивал. Чайник, кто же еще? Он все выпытывал, сказал, медальон нашел. «Так вот почему мне эта гадость снится», — вдруг обрадовался Вафел. «Шейкин говорил. Я думал, вот оно мне и снится». Он вспомнил вчерашнее столпотворение в комнате. «Или, кажется, прямо по Фрейду». Найдя более-менее сносное объяснение всему происходящему, Коля закрыл воду, он ее специально пустил, чтобы было не так тихо, и уверенно вышел из ванной. «Ничего нет». Медальон он просто потерял. Неприятные сны скоро прекратятся. Нужно перестать читать неправильные книжки, а взяться, например, за Достоевского. Вениамин ему показался, а рисунок на стекле появился сам собой от утренней росы. Семенов сам себя удивился, как быстро разрешились все его проблемы. Он даже в комнату смог войти. «Действительно, кто здесь может быть?» Какие привидения в 21 веке в Москве! Их давно уже всех выловили. А кого не поймали, тот сам от испуга убежал. Вот так-то. День был воскресный. Родители с утра ушли по магазинам, дома никого не было. Коля сходил в библиотеку, без приключений, сдал брошюрку по средневековым суевериям. Хватит забивать голову ерундой, теперь он будет читать только правильные книжки. Покопался на пыльных полках, нашел толстенный том Достоевского с подозрительным названием Бесы. Небось, опять чертовщина. С опаской подумал вафел и взял другую книжку с более миролюбивым названием Братья Карамазовы. Идиота он тоже брать не стал, вдруг там про сумасшедший дом. Ему только психов в снах не хватает. В глубокой задумчивости Коля отправился в обратный путь. У подъезда он остановился около фонаря, пытаясь представить, где вчера мог стоять ночной незнакомец. Встав под фонарным столбом, Семенов нашел глазами свое окно. Оттуда на него смотрело круглое лицо Вениамина. Как только их глаза встретились, занавеска дернулась, и великий маг исчез. Коля несколько раз моргнул и снова посмотрел на окно. Теперь он увидел, что на подоконнике... В полный рост спиной к нему стоит девушка в белом и что-то пытается разглядеть в его комнате. Одну руку она положила на стекло и пальцем в задумчивости выводила на нем кружки и черточки. Коля закрыл глаза, в ушах шумело море и кричали чайки. Коля открыл глаза. Окно его комнаты было распахнуто, занавеска шевелилась от легкого ветерка. Если бы Вафел был не Вафлей, а более сообразительным человеком, он бы уже бежал на третий этаж и пытался выяснить, что происходит в квартире. Но Колю потому и прозвали Вафлей, что он немного тормозил. Около своей квартиры он оказался, когда внутри уже никого не было. Пока Семёнов спеша переобувался, шаги протопали на лестничной клетке. И только в окно он успел заметить, что из подъезда выбежали двое — Один низенький, толстый, в черном развивающемся плаще, а второй высокий, худой, с проплешиной на макушке. Коля задумчиво проводил взглядом загадочную парочку. «Наверное, показалось», — подумал Вафел, проходя в свою комнату. Для себя он решил не придавать особого значения всему происходящему, пока лично не убедится в его реальности. В комнате все было перевернуто вверх ногами. Книжки и вещи валялись на полу, кровать распотрошена. Здесь что-то искали, в спешке переворачивая все, что попадалось под руку. Коля сделал шаг назад, закрыл дверь, задержал дыхание, сосчитал до десяти и шагнул обратно в комнату. Посредине стоял белый конь. Недоверчиво фыркая, он обнюхивал лежащие на полу книги. На спине коня сидела девушка — Ее белый балахон был перетянут поясом, из-за которого торчали два массивных старинных пистолета. Ничего не говоря, девушка легким движением вытащила один пистолет, щелкнули взводные механизмы, чиркнул кремень, зашипел, разгораясь огонек. Коля успел снова выпасть из комнаты, даже дверь прикрыл, когда грянул выстрел. Вздрогнули комнатные перегородки, дверь сотряслась, В ней появилась здоровенная дыра. Сквозь грохот вафли показалось, что он слышит топот копыт. В комнате стоял едкий запах чего-то горелого. Ни коня, ни девушки уже не было. На всякий случай Коля пощупал болявшиеся на полу вещи. Да, это были его вещи. Значит, все на самом деле. Летучий голландец есть, и маг Вениамин тоже. Мак. На полу среди разбросанных книг виднелся яркий рекламный листок. Снятие с глаза, порчи. Коля так спешил, что чуть в тапочках не вышел на улицу. Уже на первом этаже он вспомнил, что нужно переобуться, и вернулся в квартиру. В подъезде он на всякий случай огляделся. Никаких девушек с конями, впрочем, как и мужчин с плащами. К дому Вениамина Вафел шел окольными путями. Сделал несколько пересадок на троллейбусе, три остановки прошел пешком по многолюдному проспекту и только потом свернул в тихие дворы. На двери, ведущей в полуподвал, где обитал Вениамин, мальчика встретила большая табличка «Приёма нет». Семенов вышел на улицу. Ему даже в голову не могло прийти, что за дверью с табличкой «Приёма нет» может находиться сам Вениамин. Коля без надежды посмотрел на окна низенького пятиэтажного дома. Вокруг ходили люди, довольные жизнью. Они смеялись, разговаривали, договаривались о встречах, обсуждали последние события. Им было хорошо и весело. Одному вафле было тоскливо и грустно. Вот бегут две девчонки, таща за собой на поводке карликового пуделя. Вот старушка на лавочке отчитывает карапуза. Вот кругами носится дворняжка. Вот мужчина несет букет цветов». А Коля продолжал сидеть на лавочке, не в силах встать и уйти. Хлопнула дверь подъезда. Сначала во двор выбежал высокий худой дядька с проплешиной, за ним, подпрыгивая, семенил Вениамин. «Не уходи!» — бросил он в спину худому. «Я все исправлю, вот увидишь!» «Ты уже исправил!» — буркнул тот. «Хватит!» Я не мальчик, чтобы бегать по дворам. Орар, ты не справишься один. Ты не понимаешь, с чем столкнулся. Я же тебе говорил, так делать нельзя. Плевать, я даже заниматься этим не буду. Ты заварил кашу, ты расхлебывай. Продолжая ругать друг друга, они вышли со двора. Коля еще минуту посидел, удивляясь своему везению, и медленно направился к подъезду. Они ушли но скоро могут вернуться. А если попробовать проникнуть в жилище Вениамина? Вафел хорошо помнил, что вчера их с папой в прихожей встретил молодой человек, задал несколько вопросов и лишь потом пропустил в комнату к колдуну. Правда, когда они уходили, вернее, убегали, молодого человека нигде не было. А если сейчас он там сидит? У него же можно что-нибудь спросить, Коля с недоверием покосился на табличку «приема нет» и утопил кнопку звонка. За дверью что-то крякнуло, но никто не отозвался. Для верности Семенов постучал. Нет ответа. Что делать дальше, вафли в голову не приходило. За Вениамином бежать было уже поздно, двери вскрывать он не умел, из разговора ничего не понял. Неудачная складывалась картинка. Коля решил немного посидеть на лестничной клетке в надежде, что Вениамин скоро вернется. К двери в магическую лабораторию колдуна спускалась лесенка с десятью ступеньками. Вафел дошел до квартир на первом этаже и остановился. Мимо несколько раз прошли люди, а потом сверху стали медленно спускаться, на каждом шагу цокая каблучками. Поначалу Семенов не придал этому значения. «Идут и идут». Мало ли бабушек живет на пятом этаже. Но потом его внимание привлекло цоканье. Если бабушка, то почему на каблуках? А если не бабушка, то почему так медленно? Как будто каждый шаг давался спускающемуся с трудом. Вафел встал. Незнакомой старушке оставалось пройти два пролета. Коля по стеночке сошел к выходу. У подъезда было две двери. Одна внутренняя со стеклянной вставкой, другая внешняя, ведущая на улицу. Коля встал за первую дверь. Вставка у нее была не из обыкновенного стекла, а из фигурного, так что за ним все казалось расплывчатым и нереальным. Спускающийся оказался большим и белым. Он постоял на нижней площадке около выхода, и вновь раздалось соконье. Незнакомец направился к Вениамину. Семенов приоткрыл дверь и в образовавшуюся щелочку успел заметить, как в двери с табличкой «Приема нет» исчезает белый покатый зад лошади с коротко подстриженным хвостом. С улицы раздались поспешные шаги, распахнулась входная дверь, чуть не задев притаившегося в крошечном предбаннике Колю. Хлопнула вторая дверь, шаги прошуршали по лестнице вниз, повернулся в замке ключ. Снова выглянув в щелочку, Вафел увидел раскачивающуюся табличку. «Он вернулся!» Коля сбежал по ступенькам и, не помня себя от волнения, толкнул дверь. Она оказалась не заперта. В прихожей никого не было. В помещении, где вчера Вениамин принимал посетителей, тоже. Только черная штора, разделяющая комнату на части, шевелилась. Значит, великий маг и колдун находился там. В комнате все было так же, как и вчера. Ящики, книжки с непонятными названиями. Слова читались, но что они означали, было неясно. На столе лежала открытая книга. За черной шторой что-то падало, потом там загорелся неяркий свет. Штора сама собой распахнулась, пропуская Вениамина, В руках у него была колба с пляшущим пламенем. В полутемной комнате четко обозначились тени. Коли машинально отступил за ящики, оказавшись в неосвещенном уголке. Бормоча себе под нос, маг поставил колбу на стол рядом с открытой книгой. Мелом на полу начертил круг. Из кармана достал пакет с порошком, высыпал его на ладонь, часть разбросал вокруг себя а остаток бросил в колбу. С треском пламя взметнулось вверх и тут же опало. Вениамин уперся руками в раскрытую книгу и, шевеля губами, стал по ней беззвучно читать. Пламя замигало, наклонилось в сторону, вздохнуло и начало расти. Это уже был не слабый огонек, а высокий белесый столбик, ярко освещающий комнату. Когда из угла, где прятался Коля, совсем исчезла тень, Вениамин оторвался от книги и поднял руки над головой. «Призываю!» — медленно произнес он. Из-за коробок с противоположной стороны от Семенова выехала девушка на белом коне и остановилась как раз в центре круга. Великий маг и колдун дернулся, прижал к груди раскрытую книгу. «Призываю!» икнув, прошептал он. «Дальше что?» грубо оборвала его девушка. Вениамин сглотнул и попятился к шторе. «Изыди!» Макс слабо махнул рукой в сторону ведьмы, перешагивая начерченную им линию. Девушка расхохоталась, запрокинув голову. «Ты сначала разберись со своими желаниями, а потом принимайся за дело. То призываю, то изыди». «Одно из двух». «Убирайтесь из этого мира в свой!» — завопил Бениамин, прикрывая голову книгой. «Не пойдет», — мотнула лохмами Магда. «Я как раз зашла к тебе сказать, что мы не собираемся никуда отсюда уходить. Здесь гораздо лучше, чем болтаться между штормами у мыса Доброй Надежды». Она с любопытством посмотрела на мага. «А тебя тяжеловато было найти», «Если бы не мальчишка!» Вениамин быстро сунул руку в карман. «Изгоняю тебя!» — взвизгнул он, выбрасывая в сторону девушки раскрытую ладонь. В воздухе повис серебристый порошок. Затрещало пламя. Конь вытянул вперед губу, принюхался и тут же замотал головой, перебрал копытами, сотрясся всем телом, встряхиваясь, громко фыркнул. Девушка подпрыгнула в седле. «Ты чего животное пугаешь?» Возмущенно крикнула она, подбирая повод. «Он мне еще пригодится. Что это?» Колдунья провела перед собой рукой. «А, серебро с чем-то. Кислятина какая-то. Пепел? Неважно». Она пожевала губами. «Ты забыл главное». Ведьма выпрямилась в седле, раскинув руки. Воздух сгустился, Стены затряслись, по комнате прокатился гул. Неведомая сила стала гнуть к полу Вениамина и Колю. Даже лошадь, широко расставив ноги, уперлась в пол, чтобы не упасть, наклонила голову, закрыв глаза. Семенов вывалился из-за коробок, но на него никто не посмотрел. Гул нарастал. Вениамин выронил книгу, хватаясь за уши. «Казалось, в комнате сгущаются тучи, и вот-вот сверкнет молния!» «Мы остаемся», — пророкотала Магда. Она стала выше и уже не сидела в седле, а парила над ним. От нее исходил странный свет, резавший глаза. «Мы остаемся, чтобы жить в этом мире, а ты идешь на наше место». Темнота окутала комнату. В этой темноте, подсвечиваемой багрово-красными всполохами, появились тучи, послышалось недовольное ворчание, предвестник грозы. Вайфел сжался. Даже ему было понятно, что если сейчас сверкнет молния, то в комнате не останется ни одного живого человека. Он задергался, пытаясь преодолеть силу, прижимающую его к полу. Перед носом оказалась меловая линия. Что-то похожее он уже видел, слышал или читал. Короче, знал, только никак не мог вспомнить, откуда. Меловая линия была прямо перед ним. Он машинально вытянул руку и потер рукавом куртки пол. Круг разорвался. Откуда-то издалека послышались проклятия. Тьма стала быстро рассеиваться». Тучи пронеслись над Колиной головой и всосались в разрыв. Появился свет, раздалось недовольное фырканье лошади. На другой стороне комнаты на полу, трясясь и всхлипывая, лежал Вениамин. Девушка все еще стояла в кругу, недовольно нахмурившись. Поняв, что ее заклятие сорвалось, она потянула из-за пояса огромный пистолет. «Все равно ты не жилец, Веня!» Бросила она, прицеливаясь. Зашипел фитилек, ахнул великий маг и колдун. Из последних сил Коля приподнялся на руках, передвинул свое тело немного вперед и, снова заваливаясь на пол, схватил коня за хвост. Животное, не ожидавшее нападения, вздрогнуло, дернуло крупом, выбрасывая задние ноги назад и вверх. Сверкающие подкованные копыта просвистели перед лицом вафли. Грянул выстрел, взвизгнул Вениамин, комнату заволокло дымом. По полу прошла вибрация. Конь, перескочив через лежащего Семенова, головой вперед провалился сквозь стену, унося на спине разъяренную всадницу. Оглушенный Коля отполз к двери и вывалился в прихожую. На четвереньках он промчался к выходу, Выскочил на лестничную клетку и, не оглядываясь, побежал вон от этого страшного дома. Когда Семенов оказался во дворе, ему поначалу показалось, что он ослеп. Еще совсем недавно такой светлый день резко потемнел, в небе недовольно урчало. По глазам полоснула яркая вспышка. Вафел вскрикнул. В следующую секунду его оглушил гром. Решив, что это все еще буянит колдунья, Коля попытался спрятаться от страшных громов и молний. Он бросился к кустам, но сверху по голове его больно стукнуло. Стало холодно, по телу побежали мурашки. В голове мелькнула мысль, что ему уже никогда не спастись. А сверху, прямо на Колину макушку, все продолжали и продолжали валиться пираты, лошади. «Колдуны!» Семенов закричал, кидаясь на землю. Над ним напоследок громыхнул гром, но уже не страшно, а примирительно. Колючки, сыплющиеся на колю, превратились в тяжелые крупные капли дождя. Подул ветер. Дождь превратился в ливень. Он безжалостно обрушивал на голову несчастного вафли поток воды. Вокруг стали быстро образовываться лужи. Коля оказался лежащим в одной из них. Холодная вода окончательно привела его в чувство. Он встал, с трудом вспоминая, что здесь делает и в какой стране находится его дом. В троллейбусе вокруг него сразу же образовался пятачок свободного места. Мальчик был настолько мокрый и грязный, что к нему боялись приблизиться. До дома он дошел, выбиваясь из последних сил, еле, перебирая ногами, поднялся на третий этаж. Он уже ничего не хотел, ни о чем не мечтал. В голове сидело одно, лишь бы дойти. Дверь сама распахнулась навстречу Коле. На пороге стояла улыбающаяся мама в новом чистеньком переднике. При виде сына, ее лицо вытянулось. Коля! только и смогла проговорить она, пропуская его в квартиру. Оставляя за собой грязные следы, Семенов прошел в свою комнату. Здесь уже прибрались, только дыра в двери напоминала об утренних визитах. «Быстро умываться и на кухню! У нас гости!» прошептала в спину мальчика мама и исчезла за поворотом коридора. Привыкший всегда слушаться родителей, Коля тут же прошел в ванную и, как был в одежде, встал под душ. В дверь ему просунули чистое белье. Когда первые капли воды упали на его измученную голову, Вафел вздрогнул. Душ, дождь, подвал, ведьма. Видения мгновенно пронеслись перед ним. Теперь сомнений не было никаких. все это происходило с ним на самом деле. Из-под души его чуть ли не силой вынимал папа. Он заставил его вытереться и выйти на кухню. Здесь Коля решил, что его посетил очередной глюк. На кухне вальяжно развалившись на стуле, Закинув одну тощую ногу на другую, сидел плешивый приятель Вениамина со странным именем Зуруф Орор. А вот и наш сын, торжественно произнес папа, подталкивая вафлю поближе к гостю. Он вам все и расскажет Коля во все глаза разглядывал худое скуластое лицо мужчины. Длинные черные волосы, челка, падающие на узкие пронзительно светлые глаза. Сынок, Не менее торжественно начал папа. «Это господин Орор. Он вчера был у мага Вениамина и слышал твою историю. И вот сейчас он пришел к тебе, чтобы поговорить». Папа вгляделся в Колю. «Да что с тобой? Опять что-нибудь увидел?» «Можете не волноваться». Царским жестом отстранил господин Орор папу. «Теперь все проблемы вашего сына будут решены». «Сядь ближе», — поманил он Колю. «И расскажи, что стряслось?» От удивления Вафил слова не мог вымолвить. Он стоял и тупо хлопал ресницами. «Что же ты, сынок?» — засуетился папа. «Неприлично заставлять гостя ждать». «Мы поговорим наедине», — повелительным тоном произнес господин Орар, поднимаясь. «В его комнате...» Не чувствуя под собой ног, ведомый таинственным господином, Коля вышел из кухни, прошел по коридору и снова оказался перед простреленной дверью. «Интересно», — каким-то своим мыслям кивнул Орор и первый сделал шаг вперед. Перед окном он остановился и, не оборачиваясь, заговорил. «Ты уверен, что это летучий голландец?» Коля кивнул. Незнакомец, казалось, спиной почувствовал кивок и продолжил. «Ты нашел медальон?» Коля мотнул головой. Орор удивленно повернул голову. «Откуда же он у тебя?» Коля тяжело вздохнул. «Это был слишком длинный рассказ. Сейчас он был к нему не готов». «Тебе дали?» Таинственный зуров просто читал мысли. «А тот, кто дал, он...» «Еще жив?» «Что может стрястись с чайником? Его ничего не возьмет». «Жив?» — наконец выдавил из себя вафел. «К дяде уехал?» «А медальон оставил тебе», — догадался Орор. «Где он?» «Давай его сюда и считай, что все твои несчастья закончились». «Давай». Перед Семеновым развернулась худая ладонь с длинными желтоватыми пальцами. «У меня уже ничего нет», — вздохнул Коля. «Как нет?» С Зуруфа слетел весь напыщенный вид, в лице появилась растерянность. «Ты потерял?» Коля помотал головой, думая, как бы получше рассказать о случившемся. «Отдал кому-нибудь?» Коля замер. «У тебя украли?» «Не украли. Они его у меня забрали». «Забрали?» Видимо, Зуруф не ожидал такого поворота событий. «Кто забрал?» «Куда?» Он схватил со стола книгу и быстро перелистал, как будто в ней случайно мог оказаться медальон. «Они...» — с трудом начал отвечать Коля. «С корабля. Вчера пришли ко мне. Повесить хотели. Медальон забрали и исчезли». «Вчера?» — продолжал допрашивать Орор. «А ты уверен, что это все же летучий голландец, а не обыкновенные чудики из соседнего подъезда?» «Да какие чудики!» К Коле возвращались силы. «Одноглазый толстяк, тощий с бритвой и гигант без руки. А еще девушка. Она-то и забрала. Они ее Магдой звали». «Магдой?» Глаза Зуруфа забегали. В задумчивости он стал теребить край своей черной куртки. «Не может быть!» «Кто это?» — решил спросить Вафил. Ведь до сих пор он так и не понял, в какую историю угодил. «Ведьма это. страшная ведьма», — пробормотал орор «Жила в конце 15 века. Ее хотели сжечь за колдовство и магию, но она сбежала с капитаном Вандердекином на корабле, который назывался «Летучий голландец». — воскликнул Семенов. — Да, летучий голландец. С тех пор корабль никто не видел. Поговаривают, что Дердекин продал душу дьяволу, чтобы обогнуть мыс доброй надежды и попасть из Атлантического океана в Индийский. И как раз Магда помогла ему это сделать, подарив магический медальон. Пока медальон у капитана он всесилен. Но если он его потеряет то может навсегда раствориться в аду. Это ты можешь вычитать в любой книжке. Но они ведь призраки!» коли все еще пытался себя убедить, что страшные события последних дней ему примерещились. «Призраки!» — Коррору вернулось его спокойствие. «Только встреча с этими призраками не сулит ничего хорошего. Все, кто их видит, в скором времени умирают». Этих призраков еще считают горе горевестниками. «Стойте, стойте! Где они должны быть? В Индийском океане? Но у нас здесь нет океана, никакого нет! Только речки, но по ним не ходят парусники!» «Сообразительный мальчик», — похвалил Орар Семенова. «Морей здесь нет. Но и ты пока не умер, хоть и встречался с ними». Упоминание о том, что он должен умереть, смутило Вафлю. «Значит, медальону у тебя нет», — уточнил Зуров. «Он у Магды». «Хорошо». Незнакомец пошел к выходу. «А я», — опомнился Коля, когда Орор уже был в дверях. «Вы же сказали, что поможете мне». «Тебе уже никто не поможет», — бросил мужчина через плечо. «От этого не избавляются». «Найдешь медальон, принеси Вениамину. Мы попробуем что-нибудь сделать». Коля тут же вспомнил все, что час назад произошло в полуподвале великого мага и колдуна. «Подождите!» — схватил он за куртку странного гостя. «Вениамин! К нему ведь тоже приходили маг, да? Она еще с белым конем была. У нее было два пистолета. Из одного она выстрелила в меня, но попала в дверь» а из второго в Вениамина. Лошадь еще меня чуть не легнула. Он круг начертил, а я стер. Коля старался ничего не упустить из событий этого дня и даже не замечал, как путано говорит. «Может, и нет уже вашего друга?» И, смутившись, добавил. «Я не успел рассмотреть». Выговорившись, Коля устало опустился на стул. «Ага», — довольно кивнул Орор. «Значит, попался мой дружок. Что ж, так тому и быть. Не знаю уж, почему именно на твою голову свалился летучий голландец, но венечка свое уже отбегал. Медальона нет, ничего не сделаешь. Прощай, Коля Семенов. Видно, судьба у тебя такая». Зуруф прошел через коридор, галантно раскланялся с папой, поцеловал руку маме и скрылся за дверью. Вафел с тоской посмотрел на простреленную дырку, между делом вспомнил о том, что в спешке забыл у Вениамина библиотечную книгу. Ясно, пока было только одно. Вениамин и его загадочный друг Зуруф Орор как-то связаны с летучим голландцем. Папе случайно попалось на глаза объявление об услугах, оказываемых великим магом и колдуном. Или это совпадение было не совсем случайным? Коли почувствовал, как ему становится не по себе одному в комнате, куда так легко могут проникнуть темные силы. Каждый предмет напоминал ему о том, что здесь в любую минуту может кто-нибудь появиться, не пираты, так колдуны, не колдуны, так ведьмы. И его до этого такая правильная и спокойная жизнь в секунду изменится. Он уже видел, как из-за книжных полок вылезает тощий помощник Вандердекена с бритвой в руке. Он вновь слышал, как скрипят костями скелеты и цокает подковами белый конь ведьмы Магды. Вафел выскочил в коридор. Ему просто не надо быть одному. Среди других людей они не появятся. Весь оставшийся день он провел, путаясь под ногами папы и мешая маме. Вечером, к удивлению родителей, Вафел сходил в кино. Вернувшись домой, долго сидел перед телевизором. Он так и уснул в кресле, не досмотрев какой-то скучный, длинный американский фильм. Папа отнес Колю в кровать, укутал в одеяло, поплотнее задернул шторы. Утром Колю разбудил телефонный звонок. Он тут же подскочил, чувствуя, что звонят именно ему. Но первым к телефону подошел папа. «Алло?» «Минуту!» — папа повернулся к вафле от нетерпения скачущему вокруг него. «Николай!» — возмущенно начал он. «Что у тебя за друзья? Как они тебя зовут? Ты бы...» Но Семенов уже выхватил у него трубку и начал орать в нее, как будто старался докричаться «от Москвы до Самары без телефона!» Чайник тоже кричал ему в ответ. Как только Валька сказал про серебряные пули... Коля вспомнил, как вчера Вениамин бросался в Магду серебристым порошком, и как этот порошок на нее не подействовал. «Нет, не в серебре здесь дело». Он повесил трубку. «Нужно идти к Вениамину, он наверняка что-нибудь знает». С небывалой для него решимостью Коля отмахнулся от папы, который требовал объяснений по поводу непонятного телефонного разговора, Быстро оделся, схватил на кухне бутерброд и выбежал на улицу. Он чувствовал в себе невероятную бодрость и способность быстро соображать. «Спасибо призракам! Наконец-то включился!» Войдя в подъезд, Семенов почувствовал сильный запах гари, будто бы жгли что-то едкое и вонючее. Таблички на двери уже не было, да и сама дверь выглядела так, как будто побывала под обстрелом обгорела, покосилась и болталась на одной петле. Вафел пытался пройти как можно тише, но дверь безжалостно скрипела. В темноте он налетел на что-то со звоном, посыпавшееся на пол. Потом из-под его ног шарахнулось жалобным мяуканьем кошка. И тут же перед ним с шипением разгорелось белое пламя, похожее на бенгальский огонь. Светлая точка стремительно взлетела в сторону вафли. Но Коля уже быстро соображал. Он метнулся в сторону и, пригибаясь, пробежал несколько шагов вперед. Сзади раздался взрыв. Комната на мгновение озарилась ярким светом. В эту секунду Коля успел рассмотреть великого мага и колдуна, готового снова из-под стола что-то метнуть в сторону Семенова. «Стойте!» — выкрикнул Коля, пока Вениамин не расплавил его. «Это я! Помните?» «Я вчера приходил». Вафел машинально провел рукой справа от входа, нащупал выключатель, утопил клавишу. Комната действительно представляла собой место сражения. Все было обожжено и оплавлено. Повсюду валялись разорванные и наполовину сгоревшие книги. Черная бархатная занавеска сорвана с петель. За ее остатками виднелись стеллажи, уставленные пробирками и колбами, верстаки и даже небольшой прессовочный станок. Перед Вениамином на полу стоял ящик, наполненный маленькими серыми шариками на палочке. Видимо, их он поджигал и бросал в непрошенных гостей. Вот и сейчас в одной руке он держал шарик, а второй готовился зажечь спичку. «А тебе что здесь надо?» — хрипло осведомился Вениамин, бросая свое грозное оружие в коробку. «Зачем пришел?» Сначала Коля растерялся. К нему вернулась его былая неуверенность. Он замялся, подбирая нужные слова, а потом неожиданно выпалил. «Откуда взялся летучий голландец? Почему он оказался у нас, здесь и сейчас?» «Я его вызвал. Понял? Я!» Вениамин выпрямился во весь свой небольшой рост и, прихрамывая, пошел к стеллажу с колбами, смешал несколько жидкостей, Получил ядовито-зеленый состав и выпил его. «Что ты думаешь, я на это не способен? Я еще и не такое могу. Вы еще меня узнаете, ха!» Он вздумал сомневаться в моих способностях. Посмел назвать меня жуликом. «Кто?» «Да этот, Орор!» Вениамин устало опустился на стул. «Объясните, что это такое?» допытывался Коля. «Я их видел!» «А господин Орор сказал, что все, кто их видел, должны умереть». «Много он знает», — отмахнулся колдун, прихлебывая странную жидкость. «Погоди», — остановился он. «Ты их видел? Серьезно?» «Ну да», — удивился Вафел непонятливости взрослого. «Я же вам рассказывал тогда. Вы еще говорили, что все это ерунда. У меня медальон был, а потом они забрали». «Медальон?» «С вороном, кораблем и черепами?» «Да. У меня Магда его отняла. Или как ее там?» Снова смутился Коля. «Девушка, короче». «Тот она такой смелой стала!» Вениамин покачал головой, посмотрел на остатки зеленой жидкости в колбе, поморщился и поставил ее на полку. «Плохо дело. Странно, что ты еще не умер. Они не любят живых. Откуда вы знаете?» «Вот откуда!» Великий маг и колдун сунул поднос нос вафля знакомую ему книгу «Легенды Средневековья». «Эту книгу тогда и Орор заметил. Говорит, если ты такой могучий, вызови отсюда кого-нибудь. Я и вызвал. Вызвать вызвал, а в кругу не удержал. Сбежали они. Думал, обратно ушли, а они, оказывается, здесь остались. Я, когда историю твою услышал, ушам своим не поверил». «Не может быть таких совпадений. Орор потребовал медальон у тебя найти, но у нас ничего не получилось. Потом Магда стала являться». «А кто он такой, этот Орор?» — осторожно спросил Семенов. «Экспериментатор какой-то». Вениамин покосился на кривую дверь, прислушался к шагам на лестничной клетке. «Что-то давно никто не являлся. Я тут целую ночь с ними воевал, уже час как нет их». Маг покачал головой и неожиданно для Коли стал рассказывать. «Учились мы с ним вместе в техникуме, он меня лет на шесть старше. Правда, звали его тогда по-другому. Сейчас это уже не важно. Я потом стал в управления работать, сантехником, а он пропал куда-то. У меня магические способности раскрылись, я курсы прошел и стал людям помогать. Коля изо всех сил крепился, чтобы не заржать». Уж больно глупо все это звучало. А потом Орор появляется. Он, оказывается, тоже магией занялся. Только не так, как я, а с наукой связался. Стал всяческие научные теории разрабатывать. «Давай, — говорит, — вызови кого-нибудь, раз ты такой могучий маг. А я над ним эксперимент проведу. И тычет в меня вот этой книжкой». Вениамин снова на легенды Средневековья показал. «Я и вызвал, только удержать не смог». Азуруф испугался. Вениамин совсем сник. «Вы знаете, как от них избавиться?» — осторожно спросил Вафил. «Чего тут избавляться? Ничего сложного нет!» — как-то легко бросил маг. «Их нужно снова в магический круг заключить. Только для этого медальон нужен. Он их притянет, заставит прийти». «У меня нет медальона». «Тогда пропали мы», — уныло произнес маг, и совсем скис. «Это я уже слышал вчера». Колю начала пробирать злость. «Вы мне лучше скажите, как с ними справиться. Не собираюсь я помирать в ближайшие пятьдесят лет», — повторил он слова, которые час назад говорил ему чайник. «А что здесь сделаешь? Ничего здесь не сделаешь. Остается сидеть и ждать, когда они придут и заберут нас», — грустно произнес Вениамин, размазал копоть по лицу и демонстративно подпрыгнул на стуле. «Но почему-то они до сих пор нас не убили», — теребил совсем сникшего колдуна Вафел. «Вы их видели. Потом видел чайник. Это друг мой. Машка, кажется, тоже видела. Я видел. И все мы живы?» «Значит, повезло. Когда перестанет вести, все закончится». Мальчик в растерянности разглядывал разгромленную комнату, Он до такой степени привык, что взрослые быстро и легко решают все проблемы, в том числе и его, Колины, что замешательство мага поставило его в тупик. Неужели он хочет, чтобы Вафил все за него решил? Семенов полистал книгу, заметил белое пятно на том месте, где раньше был изображен медальон. «Вы помните, какой он был?» — тыча пальцем в пятно, спросил Коля. «Что-то такое с вороном и кораблем?» неуверенно пробормотал Вениамин. «Давайте я вам его нарисую», — заторопился Семенов. «Я держал его в руках, я помню, как он выглядит». «Нет, не нарисуешь», — вскочил колдун. «Подожди, у нас ведь много музеев. В каком-нибудь наверняка есть этот медальон. Мне бы его только достать». Он метнулся к полке и схватил растрепанную огромную книжку «Телефонный справочник» при этом свалив на пол чуть ли не половину коробок. «Тогда я смогу провести обряд, да? Хорошая идея!» «А если не дадут?» — спросил осторожный Вафел. «Будете красть?» «Не дадут?» — Вениамин потряс справочником. «Не дадут, прямо в музее обряд проведем. Пара выбитых стекол и один обморок. Нормальная цена за победу!» Они повернулись к выходу, Но там уже стоял Зуруф Орар. «Хорошая идея, говоришь», — зло скривил он губы. «В твоей голове не бывает хороших идей». Он поднял сжатую в кулаке руку. Вениамин присел, машинально прикрыв голову справочником. «Зуруфик, не надо!» — пискнул он. Коля с удивлением смотрел на эту сцену. «Отойди подальше», — зашептал маг. «Он может тебя распепелить!» Орор расхохотался. «Ты что, и правда поверил, что я чародей? Расслабься! Я самый обыкновенный сантехник, и никем больше быть не собираюсь!» «Как? Ты же говорил, что учился в Институте энергетики и магнетизма! Что тебя там закодировали?» «Подумаешь!» — на мгновение смутился Зуров. Мало ли что сболтнешь, увидев старого друга и узнав, что он заделался экстрасенсом. «А как же чашка?» Вениамин упорно не хотел верить в обыкновенность приятеля. «Помнишь, ты ее нагрел ладонью?» «Веня, ты никудышный маг», — проникновенно сообщил Орор. «Ты даже не заметил, как я перед этим подлил в чашку горячей воды?» «Да?» Удивлению колдуна не было предела. «А зачем такое имя дурацкое взял?» «Был Сашей Ивановым, а стал непонятно кем». «А это подарок специально для тебя». Зуруф или бывший Зуруф сделал широкий жест в сторону приятеля. «Английский нужно лучше изучать, сразу бы понял, откуда такие имена. Если оно тебе понравилось, можешь пользоваться, дарю. А то имя у тебя несерьезное. А так будешь хоть именем брать, если не солидностью». «Да?» Лицо Вениамина подобралось, глаза сощурились. «А сейчас-то ты зачем сюда пришел? Чудеса поглядеть захотелось? Мало тебе! Между прочим, по твоей милости все получилось!» «Да какие чудеса!» Бывший Зуруф прошел по комнате. «Раз уж все случилось из-за меня, то на тебе еще один подарок!» Узкая ладонь раскрылась, На ней лежал медный медальон с позеленевшей от времени цепочкой. Вениамин подпрыгнул к другу. «Откуда?» — в голосе мага появилась дрожь. «Ты его...» — он испуганно вгляделся в приятеля. Дурак ты, Веня!» — обиженно нахмурился Саша Иванов. «Хоть и везучий. Ко мне пришел заказ починить краны в одном музее. Сегодня начал, через три дня нужно закончить. Тебе этого времени хватит?» Вениамин непонимающе смотрел на друга. «Хватит, спрашиваю!» — повысил голос Саша Иванов. Великого мага и волшебника как будто бы холодной водой облили. Он тут же начал суетиться. Отодвинул в сторону стол, освободил пол от книг и коробок, чуть ли не рукавом его вытер. Сбегал в лабораторию, опрокидывая банки и колбы, стал искать необходимый порошок и свечи. «Откуда вы узнали про медальон?» — осторожно спросил Коля. «Бывшего Зуруфа Орора он все равно боялся. Ему почему-то все время казалось, что стоящий перед ним мужчина может в любую секунду превратиться в злобного дядьку, который начнет его пугать всякими страшными чудесами». «Я тоже в детстве любил читать книжки, особенно фантастику», — доверительно сообщил Иванов. «Магия и колдовство». Поэтому я немного представляю, что может случиться, если вызвать духа. Вот только не думал, что на самом деле это может быть, и все именно так и происходит. Честно говоря, я тоже удивлен». «Тише!» Вениамин уже начертил круг, посыпал его порошком, в центре положил медальон. Встал рядом и, глубоко вздохнув, закрыл глаза. «Чем ты постоянно сыплешь?» — принюхался Саша. «Это пепел», — торжественно произнес великий маг-волшебник. «Сгоревшие души людей». Саша Иванов усмехнулся, вслед за ним улыбнулся и вафил. Он на всякий случай встал поближе к этому уверенному в себе человеку, который теперь не выглядел таким страшным. Сейчас он скорее бы поверил Иванову, чем Вениамину. Ему казалось, что у колдуна вряд ли получится что-нибудь путное а маг уже вовсю бормотал под нос что-то неразборчивое. Потом он бросил себе под ноги горсть порошка, присел, стер часть круга и заговорил. «Этот разрыв пустит вас внутрь». Появившимся в руке мелком Вениамин дорисовал круг. «Эта линия запрет вас, вы будете рваться наружу, но останетесь в кругу, а потом вернетесь в свой мир». Возвращаю вас из царства живых в царство мертвых. Порошок медленно поднялся вверх и повис в воздухе, как туман. В этом тумане были густые участки и разреженные. Он то собирался в морскую волну, то разлетался брызгами. Вениамин простер над кругом руки. Придите, низким тягучим голосом произнес он. «Чтобы потом исчезнуть навеки!» Туман сгустился в центре круга, медальон засиял изнутри. Из него струями стал выходить свет, и в этих струях показался полуразмытый нечеткий корабль, застрявший в окне какой-то квартиры. Вафел вгляделся. Уж больно знакомая была картина. «Точно!» Вчера он видел то же самое. В комнате у корабля стояли пираты. Впереди довольно потирал руки одноглазый капитан. Рядом с бритвой на коленях стоял Валька. Помощник одной рукой за волосы откидывал его голову назад, а другой замахивался, чтобы перерезать ему горло. Тут же стала видна соседняя комната, где на полу лежала Машка со странно вывернутой шеей. Коля ахнул и сделал шаг вперед, чтобы немедленно вмешаться в это безобразие. Картинка заколебалась. «Исчезните из этого мира!» — вновь затянул Бениамин. «Чтобы навсегда остаться в другом! Замыкаю вас в кругу!» Картинка замерла. Казалось, что люди в комнате не замечают своего перемещения в квартиру колдуна. Болт все так же хищно щурился, гигант бессмысленно таращил глаза, бритва медленно опускал руку, чтобы нанести удар. И тут все исчезло. Откуда-то сбоку налетел белый вихрь, фигуры дернулись, засуетились, из всех щелей полезли скелеты, они бестолково шатались, налетая на предметы, попадая под ноги людям и привидениям. Бритва отбросила от себя вальку и побежал к кораблю. Гигант подхватил упавшего мальчика, размахнулся, попробовал закинуть его на борт, но Шейкин ударился о борт корабля и обрушился вниз. Колдунья вновь подлетела к самому краю картинки, ее лицо целиком заполнило весь обзор. «Он близко! Я чувствую!» — закричала она все на корабль зычным голосом крикнул капитан рубить канаты поднять якорь это он он нашел нас живее шевелитесь тощие задницы мы должны его опередить услышав эти слова венимин вздрогнул свет из медальона пропал туман исчез а вместе с ним и изображение эй ты чего удивленно спросил иванов куда все делось «Слушай, здорово, как в кино. Давай еще!» «Это не тот медальон», — Вениамин повертел в руках медяшку. «Он не может их привести сюда. Мы только увидели картинку». «Это то, что сейчас происходит?» — с ужасом спросил Вафел. «Не знаю», — задумчиво покачал головой колдун. «Тогда бежим скорее туда», — Семенов повернулся к выходу. «Их же нужно спасать быстрее!» В дверях он обернулся и увидел, что взрослые даже не двинулись с места. «Куда?» — вяло отмахнулся от него Вениамин. После сеанса он выглядел очень уставшим. «Может, уже поздно?» «Ничего не поздно!» — засуетился Вапил. «Я знаю, что делать. Нужно к чайнику ехать!» «Это в Тулу, что ли?» — скривился колдун. «Почему в Тулу?» — не понял Семенов. «В Самару!» «Какая Самара!» — капризным тоном протянул Вениамин. «Со своими чайниками и самоварами только в Тулу ездят!» «Нет, это не самовар, это чайник, то есть Валька, приятель мой!» Коля так спешил, что с трудом подбирал слова. «Он сейчас у дядьки в Самаре!» «Звонил сегодня, говорил, что достают его сильно!» «Значит, они сейчас там!» «Только почему-то не могут сразу до Вальки добраться!» «Вам же нужно на что-то их ловить!» Вот и ловите на него!» «Погоди, а ведь это идея!» В очередной раз встрепенулся великий мак и колдун. «Только давай лучше сюда твоего Вальку вызовем». «Не получится», — покачал головой, ставший невероятно решительным вафел. «Пока телеграмма туда дойдет, пока он ее получит, пока соберется, пока доедет, дня два пройдет. Мы сами туда быстрее доберемся». «А тебя отпустят!» с сомнением спросил Саша Иванов. «Меня? Отпустят!» В этом Коля ни на секунду не сомневался. «Давай, Веня, не тяни!» Иванов забрал у друга медальон. «Видишь, ребята из-за тебя страдают. Чем быстрее вы там окажетесь, тем лучше. А я вас буду здесь ждать. Заодно экран в музее починю, а то они меня уже заждались, наверное». Телеграмму другу Коля слал уже из аэропорта. Срочное, вылетаем, ТЧК, встречайте 0005 ТЧК, держитесь, ТЧК, это опасно, ТЧК, Семенов. Самолет взмыл в небо, Бенямин всю дорогу сидел бледно зеленого цвета. Но Коля почему-то был уверен, что так высоко пираты не заберутся.